Глава 20. Внутри здания, по крайней мере днем, не отличалось от какого-либо дорогого клуба из моего мира. Барная стойка, много свободного места в центре и какой-то аналог сцены. Помещение было большое, вмещало по меньшей мере человек 200, может и больше. Прямо напротив входа шла широкая лестница наверх, но второго яруса или каких-либо балконов заметно не было. Я подошел к барной стойке, где находился невысокий молодой человек, который расставлял бутылки с алкоголем на витрине. Как только меня увидев, он оставил все свои дела и подошел ко мне, внимательно разглядывая при тусклом свете. «Кто может за вас поручиться?» — без каких-либо приветствий обратился он ко мне. Я прошел проверку на входе. Ровно проговорил я, не сводя с мужчины взгляда. «Да, но я не знаю вас», — ответил он, не двигаясь с места. Я видел, как один из охранников, дежуривших внутри помещения, двинулся в нашу сторону. Решив не обострять ситуацию, я молча положил на стойку руку с перстнем, который внимательно изучил мужчина. «Давно его не видел. С ним что-то случилось?» Дал отмашку охраннику бармен, показывая, что все возникшие недоразумения разрешились. «Он умер. Неудачная охота», — ответил я, сообразив, что мужчина спрашивает о старом Манулове. «Он бы мог за меня поручиться, но, сами понимаете, по определенным причинам сделать это не в состоянии». Ответил я, продолжая ощущать спиной направленный на меня взгляд охранника. Парень махнул рукой и нас накрыл непроницаемый купол, который тут же приглушил все звуки и скрыл нас от лишних свидетелей. «Все, кто сейчас находится в здании, работают на меня, но лишняя предосторожность не помешает», — пояснил мужчина. «Иван Савельевич Кукушкин. Представился он, но вы и так об этом знаете». Константин проигнорировал я протянутую руку, избегая каких-либо контактов с незнакомыми пока мне людьми. «Два макро-огнедемона с пятого уровня плюс четыре куста лунной травы оттуда же», — коротко сказал я, не прерывая зрительного контакта. Этот парень вроде бы старика ни разу не обманывал, но меня он не знает, поэтому осторожность в словах не помешает. «Я могу посмотреть на товар», — отвел он взгляд, доставая какую-то большую тетрадь, открывая ее на середине. Частично. Я достал из кармана заранее подготовленный кристалл и протянул его кукушкину, который внимательно на него посмотрел, не прикасаясь. «Кусты пригодны для разведения», — уточнил он, делая пометки в своей тетради. «Мне нужно видеть хотя бы один из них. Скорее всего». Я глубоко вздохнул и заглянул в хранилище, где стояли катки с кустами, ценной в лицевом мире растительности, доставая один самый невзрачный кустик. Пока Азок с Туном собирали отряд для путешествия, я честно руководил копкой кустов и их пересадкой, которая мне отдала без всяких вопросов за спасение Алики хозяйка гостевого дома, где нас изначально распределили. Всего у меня было около 20 кустов, рассаженных по горшкам, и целая бочка восстанавливающего настоя. Но пока я решил начать продажу с малого. Ха! он задумался, вертя карандаш в руке. Довольно неожиданно. «Охотники такого уровня редко приходят ко мне. У меня есть несколько покупателей, поэтому торги проведу в ближайшее время». «Этот куст свежий достаточно крупный, остальные такие же», — уточнил он с интересом, глядя на меня. «Да», — уверенно кивнул, понимая, что нужно заняться судоводством и рассадить некоторые из них, чтобы товар был на вид абсолютно одинаковым. «Если начальная цена за такой полудохлый куст окажется приемлемой, «Начальная ставка за лунную траву по сто тысяч, итого четыре сотни. Второй макар такой же, как и первый?» Заинтересованно посмотрел он на меня. «В полтора раза крупнее», — ответил я, уже сожалея, что выкопал так мало кустов лунной травы, даже не подозревая о ее реальной ценности. В клане носорога она росла как сорняк, поэтому местным жителям приходилось ее огораживать, чтобы не разрослась и не забила весь остальной урожай. «Тогда второй за 130, за первый 90. Мне за сделку 10 Я поморщился и пристально посмотрел на него, прекрасно понимая, что он с новичка захотел получить гораздо больше, чем с постоянных клиентов. «Пять, как обычно», — проговорил я. «Шесть, и сделка состоится к вечеру». «Особо не расстраиваясь», — ответил он. «К вечеру это хорошо». «Так быстро я даже не рассчитывал получить свой первый доход в этом мире». 5,5. Парировал я, прекрасно осознавая адекватную цену данной услуги. Ну хорошо, согласился он после небольшой паузы, которую он сделал для размышления. Информация по сделке поступит на эту карту через 2 часа протянул он мне черный жетон, размером с ладонь без каких-либо надписей и опознавательных знаков. Если все устроит по полученным данным, приложите гравировку перстня к специальной выемке в центре на обратной стороне, подтверждая свое согласие. Сразу предупреждаю, у нас сделки только с наличными ассигнациями. Других способов оплаты товаров не предусмотрено. Все-таки я очень надеюсь на ваше благоразумие, Кукушкин. Я потянулся за картой. И вы все же не решите предать мое доверие. Я взялся за ее свободный конец в то время, когда мужчина ее еще не отпустил. Почувствовав небольшой электрический разряд, пробежавший по моей руке, я хотел было выпустить этот жетон и потянулся свободной рукой за кинжалом, но Кукушкин, вскрикнув, резко отпустил свой конец карты, сделал шаг назад, с испугом в глазах, глядя на меня. «Я похож на самоубийцу, чтобы придавать доверие таких людей, как вы», — пролепетал он. «У меня есть своего рода дар и ауру, подобную той, что почувствовал у вас, вижу, крайне редко, не говоря уже о ее силе. Вы же специализируетесь не только на охоте на твари-изнанки». Выделил он последние слова, намекая на несколько другой объект охоты. Мы друг друга поняли, полагаю. Не отвечая на его вопрос, медленно поднялся на ноги. Надеюсь, ваши предположения останутся исключительно у вас в голове и не выйдут за пределы этого великолепного барьера. Через два часа жду от вас информации. Разумеется, как договаривались. Закивал он головой, снимая белесоватый защитный купол и сразу же скрываясь в служебном помещении. Спокойно пройдя к выходу, на пути, к которому меня никто не остановил, я вышел на улицу, вдыхая свежий воздух. Вроде все прошло достаточно гладко, даже слишком. Но так вроде должно быть, а то, что он почувствовал, увидел или еще каким образом распознал то, кем я являлся раньше, должно было лучше его мотивировать. Надеюсь, это родовая способность Кукушкина, иначе при общении с некоторыми новыми людьми у меня могут возникнуть определенного рода проблемы. Неспешно прогуливаясь по городу, я пытался уловить следы слежки за собой. Не почувствовав и не увидев, он и дошёл до салона Елизаветы Ткачевой, о котором мне говорила Лера, чтобы как минимум узнать стоимость товара и сроки, за которые будут изготовлены вещи. Меня встретила красивая молодая женщина и, разузнав, что конкретно мне нужно, сделала замеры и после долгих уговоров согласилась работать без предоплаты переговорив по мобилету с Андреем Сапсановым, который поручился за мою платежеспособность. Надеюсь, он не станет выяснить и допытываться, где конкретно я взял необходимую сумму, которая действительно оказалась далеко не маленькой. Если бы не лунная трава, которая стоила дороже, чем макар, извлеченный из убитого монстра, то мне вряд ли хватило бы тех денег, чтобы покрыть необходимые расходы. Чек в 94 тысячи за полный комплект одежды, включая полупальто и ботинки, если честно, привел меня в состояние небольшого шока. И то я каким-то образом умудрился сторговаться на скидку, которая покрыла сумму, включенную в итоговый чек за срочность. Вернувшись в поместье ближе к вечеру, когда начало темнеть, я пошел в направлении своей комнаты. Вся прислуга, включая дворецкого, передвигалась подозрительно тихо, обвешанной всевозможными тряпками, создавая довольно Странную атмосферу какого-то музея, нежели жилого помещения. Видимо, праведный гнев хозяйки поместья нашел всех виновников ее плохого настроения. Подойдя к комнате, я увидел возле двери лежащий прямо на полу желтый конверт, где, кроме моего имени, ничего не было. Я повертел конверт, не решаясь его вскрывать, приглядываясь к написанному. Такое чувство, что писали, торопясь, причем пером и чернилами оставляя небольшие капли наверху конверта истинным зрением я не увидел никаких заклинаний наложенных на письмо охрана на каждом этаже присутствовала и тогда когда я уходил и сейчас когда вернулся решив посмотреть чем еще меня собрались порадовать я вскрыл конверт доставая плотную бумагу которой оказалась довольно старая фотография причем больше похожая на миниатюрную картину на ней была изображена молодая Пара красивая женщина в свадебном наряде и мужчина в строгом костюме. Я никогда не видел этих людей. Хотя черты лица женщины мне как ни крути казались знакомыми. На обороте было выведено красивым каллиграфическим почерком Анастасия и Григорий Серолаповы. И это мне тоже совершенно ни о чем не говорило. Что именно хотел сказать, этим отправитель для меня оставалось загадкой. Вложив картину в конверт, я подошел к охранникам, которые переглянулись между собой, прежде чем обратить на меня внимание. Вы дежурили сегодня днем здесь? спросил я их. Да, с 10 часов утра, кивнул один из них. Что случилось? Я под дверью обнаружил неподписанный конверт. Мне кажется, его просто подбросили. Помахал я перед ними письмом. Константин, замялся парень, не зная, как ко мне обращаться. Просто Константин, у меня нет отчества. Ответил быстро я, чтобы не сбивать его с мыслей. «Вы открыли его, это могло быть небезопасно?» Грозно посмотрел он, беря осторожно в руки конверт. «Никто посторонний мимо нас не проходил, только Валерия Николаевна утром и днем несколько раз горничная. Но вся прислуга давно работает у нас и находится вне подозрений», уверенно сказал он. «Тем более поместье защищено сигнальными чарами, поэтому никто посторонний проникнуть без ведома начальника службы безопасности не может». Свитками перемещения может пользоваться только граф Шмелев. Он сам настраивал защитные заклинания. И вы не оставляли коридор без наблюдения. все же решил уточнить я, провожая конверт взглядом, который скрылся в какой-то металлической коробке, принесённой названным третьим охранником. «Нет, всегда остается хотя бы один», — уверенно ответил он. «Мы проверим его. На предмет безопасности уже смысла нет, но, может, найдем какие-нибудь следы, которые бы указывали на то, кто принес его и каким образом». Он мог оказаться возле вашей двери. Как что-то узнаем, мы сразу вам сообщим. Спасибо, кивнул я, разворачиваясь и подходя к своей комнате как раз в тот момент, когда почувствовал едва ощутимую вибрацию в кармане куртки. Достав карту, я увидел, как золотистые нити заклинания формируют слова и цифры, оставаясь на пластике. 673 тысячи. Девять часов вечера на том же месте. Как только я прочитал написанное, буквы исчезли, словно их и не было вовсе. А обороте появилась та самая вмятина, о которой говорил Кукушкин. В принципе, цена примерно та, на которую он меня и ориентировал. Только вот интересно, это уже с вычетом процентов или еще нет? Когда я заходил в поместье, было начало шестого вечера. По крайней мере, так показывали часы, висевшие в холле. Осталось немного времени, поэтому я приложил гравировку перстня к карте, подтверждая согласие на сделку. Какой-то робкий стук в дверь привлёк мое внимание. Пришлось подниматься и открывать, хотя пару часов хотел провести в тишине. Весь мой магический резерв полностью восстановился, поэтому мне нужно было разобраться с огненными потоками. Не хотелось бы отвлекаться от проведения сделки на внезапно вспыхнувшее внутри меня пламя. «Можно с тобой поговорить?» — сразу же спросил Олег, как только я открыл дверь. Выглядел он довольно серьезно, но в то же время не совсем уверенно. «Проходи», — отошел в сторону, пропуская его внутрь. Он остановился в центре комнаты, заложив руки за спину, внимательно глядя на меня и за моими действиями. «Присаживайся. Я постою», — кивнул он. «Но спасибо за предложение, я ненадолго». Отвернулся он от меня, осматривая комнату, которая блестела после проведенной генеральной уборки. Даже кто-то доспех почистил, на первый взгляд вполне качественно, Я аккуратно положил на принесенный небольшой столик. Ну и встал я напротив него, решая немного того поторопить. Его поведение было немного странным, поэтому я не отрывал от него взгляд, готовясь к всевозможным вариантам развития событий. Я не знаю, как сказать, хотя готовился... Да, он потер лоб и усмехнулся. — В общем, ты не будешь возражать, если я приглашу Диану на бал в качестве своего сопровождения. — Что? Я немного опешил от такого вопроса. Лично я уже давно понял, что она была мне как сестра, не более того. Я довольно тепло к ней относился, за поддержку, которую она оказала при моем появлении в этом мире, и была моим таким своеобразным первым проводником, но никаких личных чувств к девушке не испытывал точно. И, судя по ее поведению, она тоже относилась и к Денисову, и ко мне исключительно как к брату. Все же я не был малолетним юнцом, который держится за каждую юбку, которую встретит на своем пути. Почему ты спрашиваешь это у меня? Я так и не могу понять, какие между вами отношения. Но как смог понять, только дружеские. Или я ошибаюсь? Если так, то приношу свои извинения и точно не стану вам мешать. Было видно, что ему было тяжело все это говорить. Поэтому он старался на меня не смотреть, рассматривая в это время стену. Я даже невольно сам всмотрелся на нее. Интересно же, чем она так привлекает Сапсановых, когда они оказываются в этой комнате? Она сама что говорит? Спросил я, до конца не понимая, как реагировать на все это. Я с ней не говорил на эту тему, сперва решил поинтересоваться у тебя. Она мне нравится, Кости. Впервые посмотрел он мне прямо в глаза. Олег, слушай меня внимательно. Диана мне как младшая сестра, поэтому никаких других отношений между нами нет но сразу предупреждаю если обидишь ее разговор у нас будет соответствующий а ты знаешь на что я способен ровно проговорил я и да у нее есть родной брат поэтому подобные вопросы лучше спрашивать у него если предпочитаешь действовать согласно традициям вашей семьи а так интересуйся у нее лично я не вправе решать за нее как ей жить дальше я благодарен тебе за ответ выдохнул он с облегчением и заметно повеселел «А Петра нет, он ушел пару часов назад со Шмелёвым, да и в любом случае нужно было поговорить именно с тобой». «Только не говори, потому что ты меня опасаешься», — решил поинтересоваться я, думая над словами Олега про Петра и Шмелева. «Интересно, что их между собой связывает?» «Нужно обязательно поинтересоваться при первой же встрече как с первым, так и со вторым». «Ну, скажем, я отношусь к тебе весьма серьёзно», — протянула мне руку, которую я пожал. Надеюсь, мои предупреждения относительно Дианы он воспримет правильно. Оставшись один, я попытался сосредоточиться, но мысли текли как-то рвано, перетекая с одной на другую. Как оказалось, мирная жизнь совершенно отличалась от той, которой я уже даже привык на наизнанки. Нужно каким-то образом перестраиваться и перестать зависеть от очередной дозы адреналина. Прошло немногим больше часа, когда я наконец понял, что именно меня смущает в поведении моих магических потоков. Сейчас избыток всей энергии сразу уходил в одну точку, а именно в татуировку огнедемона по крупицам буквально выжигая на теле ее продолжение. Я едва улавливал периодически возникающее жжение, на которое никак не реагировала магия жизни, поэтому заметил это не сразу. Дартины начал мне помогать, и теперь я имел ровно столько внутренней энергии, сколько мог в себе, так сказать, уместить. Значит, как я понял, можно было не опасаться внезапного взрыва или приступов мигрени, подобно той, что я пережил совсем недавно. Часы показывали начало восьмого, надо было постепенно собираться и выдвигаться навстречу. Только вот оазис будет уже открыт для основных своих посетителей. Куда в таком виде меня вряд ли пропустят. Выйдя из комнаты, я наложил на дверь защитную печать, чтобы никто посторонний не мог туда проникнуть. Немного подумав, еще добавил печать чар-оповещения, чтобы в случае чего охрана могла быстро сориентироваться, если, конечно, не обманывают и всегда находится на месте. Дойдя до кабинета графа Сапсанова, я увидел, что дверь была слегка приоткрыта. А услышав знакомые мне голоса, я постучался и вошел внутрь. Олег и Андрей сидели рядом, склонившись над какими-то бумагами и очень бурно что-то обсуждали. «Не помешаю?» — поинтересовался я. Они сразу же замолчали и синхронно подняли на меня немного безумные взгляды. Я сделала. «Ох, как ты вовремя! У меня уже голова раскалывается!» — потер глаза Андрей, подтягиваясь и откидываясь на спинку кресла. «Нужно передохнуть. Все равно эти документы нужно было подписать еще три дня назад, поэтому сомневаюсь, что несколько минут что-либо кардинально поменяют». «Слушайте, братья Сапсановы, каким образом можно отличить настоящие деньги от фальшивых?» Все же не верил я в благонадежность Кукушкина, поэтому думал, как бы можно было подстраховаться». «На реальные ассигнации наносится специальная лента, которая видна только под действием специального артефакта», — ответил сразу же Олег. «И у вас, разумеется, есть этот артефакт, который вы одолжите мне на один вечер», — спросил я, сложив руки на груди. «Разумеется, одолжи, мы даже не будем спрашивать, зачем тебе он понадобился, и как собираешься расплачиваться в салоне Ткачевой. Улыбнулся мне Андрей и вытащил голубой кристалл из верхнего ящика стола. «Когда его активируешь, все ассигнации будут светиться синим цветом, фальшивые каким угодно, но только не синим». «Довольно просто», — подошел я к столу, взяв в руки кристалл. «И еще не одолжишь мне какой-нибудь из своих костюмов? Я знаю, у тебя их много, а по комплекции мы действительно с тобой похожи». «Нет, я все же поинтересуюсь, куда ты собираешься. Вдруг мне тоже надо, а я и не знаю». Встал со своего места Андрей. «В оазис», — не стал скрывать я. «Точно, сегодня же вечеринка в честь начала учебного года. Так, жди меня, я с тобой». Буквально вылетел из кабинета Андрей, даже не закрывая за собой дверь. «А ты с нами?» — спросил я у Олега, который бросил ручку на стол и закрыл папку с документами. Как только его брат под благовидным предлогом свалил из кабинета. «Нет, скоро приедет мать-сестрой». «Глава рода сейчас на месте, поэтому нужно заниматься подготовкой похорон отца и дяди. Панихида назначена на воскресенье», — закрыл он глаза. «А вы идите, развлекайтесь, только допоздна не гуляйте и левых баб не приводите. И вообще, отговорить вас не получится от того, чтобы вы не покидали поместье, поэтому просто отдохните без приключений». «А то Шмелев мне голову оторвет». «Постараемся», — усмехнулся я, выходя из кабинета. Охрана в Оазисе явно будет предостаточно. Да и вслед за Андреем кто-нибудь увяжется. Поэтому сомневаюсь, что с нами там случатся какие-то неприятности.